Глава 49. Враг внутри. Началась долгая мышиная возня, обмен кодовыми словами, который сопровождался гневом Дарна в Слейт Хьюма, считавшего, что Зубкий Ишана оказался совсем не там, где ему следовало быть. В какой-то момент у Джорана появилась уверенность, что их не впустят. Всех интересовал вопрос, куда делся супруг корабля Барнт. Принятые объяснение: его перевели и командовать более крупным кораблем дала Лафарис. Джорна представили как супруга корабля Тиннер, имя близкое к его собственному, что оправдало бы любую оговорку кого-то из членов команды. К тому же имя принадлежало богатой семье в Бернсхюме, что объясняло, как ему удалось так быстро стать супругом корабля, хотя о нем прежде не слышали. В конце концов, очень неохотно было решено впустить Зубки Шанн в гавань. Огромные костяные ворота поднялись, Нижняя их часть стала зеленой от водорослей и покрылась ракушками. Сразу же две лодки взяли зубки и Шана на буксир, чтобы сопроводить в гавань. Джорана подняли на руки, оставив кровавый след на палубе, и теперь он сидел, опираясь спиной о главную мачту, обрызганную синей и красной краской. Оттуда он наблюдал за гаванью, городом Слейтхюмом и гигантской баллистой, окутанной дымом плавильных цехов. Наблюдая за ненавистной машиной, Джоран обнаружил что если он возьмет ледяную мучившую его боль и вывернет ее так сильно, как только сможет, дети палубы так выжимают чистое белье в день стирки, то сможет превратить ее в ненависть, которая направит на мощное осадное орудие, на оружие тех, кто им управлял. Сейчас они отдыхали, рычаг катапульты оставался опущенным, и его слегка шевелил холодный ветер. Две трети всей длины занимала ось, приводившая его в движение. Ниже находился огромный вес, придававший снаряду силу и дальность полета. Вот и все, пора выдвигаться, сказал Куглин, подходя к Джорану. Да, ее падение доставит мне огромное удовольствие. Джорн вздохнул и отодвинул в сторону свою ненависть. Намьас может подумать, что стоит оставить катапульту нетронутой, на случай, если окажется, что Слейтхьюм ловушка, которой опасаются многие. Ты со мной не согласен, Куглин? Он прикусил губу и кивнул. Если бы я командовал этим гигантом супруг корабля, сказал он. Я бы знал, как направить снаряд на ворота, через который мы только что прошли, уничтожить корабль, что позволит сразу заблокировать гавань. Джорн кивнул, осмыслив слова Коглина. Значит, катапульту следует уничтожить, сказал Джоран. Это усложняет нашу задачу, где карта, которую нарисовал для нас Аноп, Кугрин вытащил красиво нарисованную карту Слейтхьюма и протянул Джорану. «Эйлирин улучшила ее», — сказал он. В таком случае нам следует сказать Курсеру спасибо. А теперь взгляни сюда, сказал Джоран, указывая на карту. Мы находимся здесь, проходим через ворота мимо лазарета Слейтхьюма, который вон в том здании, дающим доступ к стоящей на берегу башни и механизму подъема ворот. Так часто поступают, заметил Кугрин расположить наименее ценных людей в том месте, где более всего следует ждать удара противника. Ты прав. Однако это место еще никому не удавалось захватить, значит, они не ожидают, что там могут возникнуть какие-то проблемы. Он ухмыльнулся к Углину. Так радуется длина цеп, когда видит тонущего дитя палуба. Оно рассказал нам, что их дуголуки построены так, что их невозможно направить друг на друга. Они уверены, что опасность может им угрожать только снаружи. Я рассчитывал захватить один из луков с нашей стороны и использовать его против другого. «Мы отыщем способ», — заверил его его «Всегда находится вариант». «Ну, Миванс, когда придет время, это будет твоя и и и между опытом с с нашей и их знанием собственного оружия с другой. Нам необходимо вывести его из строя, в в противном случае наши входящие в гавань корабли понесут большие потери». Миванс кивнул и повернулся к детям палубы. — Передайте одному из мастеров костей, что на земле нам потребуются пилы и топоры. А теперь Джорн вытащил угольную палочку из внутреннего кармана. Интересно, как это выглядит с земли. Вокруг него собралась большая часть команды. Наверное, на острове думают, что он близок к смерти. Они построили баллисту в самом центре города. Он нарисовал крестик на карте, и его голос стал тихим, будто слова умирали на языке. Денил. Он сделал вдох. Отодвинул боль в горле и сморгнул слезы. На эту площадь есть много выходов. Если у них достаточно детей палубы и солдат, то захватить катапульту будет трудно. Я смотрю подходы, как только мы высадимся на берег, сказал Куглин. Ты все еще намерен подождать до ночи? Так хочет мясс, если только нас не вынудят выступить раньше, а до тех пор мы будем придерживаться заданного ею расписания. Нам нужно найти способ отправить ей сигнал. Я уверен, что мы его найдем», — ответил Куглин. Пропустите меня, послышался голос. Вы мешаете старой женщине добраться до пациента. Гари протолкалась к Джорно между Куглиным и Мивансом. Вы хотите, чтобы нас прикончили еще до того, как мы высадимся на берег, чтобы за супругом корабля не ухаживала рука старухи? Что же это тогда за корабль такой? Она застонала, опускаясь на корточки рядом с культевой Джорно. И вытащила из сумки окровавленные тряпки. Что это? спросил Джуран. Уловка, сказала она. Трубки Велли сумела помешать проклятому старуху и драгону его сожрать. Я порезала его так, что он похож на окровавленную плоти и кости. Она сняла тряпки и показала красно-белое месиво. Видишь? Теперь мне нужно прикрепить его к твоей культе. Она потянула за пустую штанину. Ты не особенно о ней заботился. Мне нужно было командовать кораблем, проворчал Джоран. — Никаких извинений, вот язвы. Если не будешь за ними следить, мне придется отрезать еще. — С ней глупо спорить, подумал Джоран, а потом увидел боль на лицах тех, кто собрался вокруг. Они были с ней согласны, на борту едва ли найдется хоть один человек, способный спорить с Гарией. И это будет выглядеть как свежая рана, спросил Джорн. Да для тех, кто не станет ее разглядывать. А если кто-то захочет посмотреть более внимательно, я уверен, что рука старухи обязательно появится. Многие целители будут введены в заблуждение, захихикала Гария, прижимая холодный плоть к культе. Но жрицы старухи, да проклянёт их мать, склонны все делать правильно. Она подняла взгляд и пристально посмотрела на Джорна. Возможно, нам придется их убить, зовущий огонь прилетающий с неба. У меня нет никаких сомнений, рука старухи. Хорошо, сказала она. Если мы убьем многих жрит старухи, мир станет лучше, так я считаю. Она отошла в сторону, чтобы Джорран мог полюбоваться на ее работу, а потом вернулась проверить, насколько надежно держится трупик на ноге Джорана. Я постараюсь не подпускать их к тебе как можно дольше. Но ты взял важное имя, они захотят, чтобы их важные жрицы тебя осмотрели, зовущий. В конце концов я ничего не смогу с этим поделать. Пусть я буду вести себя яростно. В конечном счете, мне придется согласиться, ведь у меня низкое происхождение, и я ничего не знаю. Она снова захихикала и отошла в сторону. Ни один план не выдерживает прямого столкновения с врагом Гарии, сказал Джоран. Она снова рассмеялась. Будем надеяться, что мы выживем. Ладно. Пусть Гари уже совсем не молода, но она с удовольствием проживет еще несколько дней. Затем она скрылась на нижней палубе, а Джорану пришлось ждать и изображать страдания, пока зубки Шана тащили на буксире к причалу. На борт поднялась небольшая группа морской стражи, которая подняла стонавшего Джорана. Его страдания вызвали любопытные взгляды, пока он не позволил появиться другой боли. Им овладела скорбь, и он разрыдался. Подобное поведение супруга корабля привело к тому, что морская стража потеряла к нему интерес, и они смущенно отвернулись. Его положили в гамак и при помощи поспешно поставленного крана опустили во флюк лодку. Миванс, Фарис и Гарея его сопровождали к пристани, а оттуда его понесли по мрачной улице к жилищу старухи. Все внутри у Джорана отчаянно кричало. Здесь хижины и дома стояли близко друг к другу и закрывали свет глаза глазскирит, когда они шли между ними по улицам. Ему вдруг показалось, что его снова засунули в ящик и стало трудно дышать. Джорран почувствовал, что его охватывает паника. Разум Джоррана вступил на темную тропу. Он представил Денила сброшенного за борт и тонущего, и множество морских зверей с зубами и щупальцами, и Джорран почувствовал, как ему на плечо легла рука. Успокойся, зовущий, успокойся. Боль скоро пройдет. Просто дыши, ради старой Гари, дыши. И Жордан дышал, полностью сосредоточившись на вдохах и выдохах. Постепенно его мысли стали приходить в порядок. Он начал обращать внимание на камни и здания, на тени, которые они отбрасывали в свете Глаза Скирит, и сказал себе, что его несут люди и никто не засовывал в ящик. Сказал себе, что ком в горле вовсе не из-за гореты причина тому горя. Когда Джоран еще немного успокоился, он заметил кое-что на этом унылом черном острове. Он не пел для него, как другим. Тишина. Джоран только сейчас понял, что в его сознании никогда не царила тишина. Там всегда присутствовала песня, а с тех пор, как он встретил Видрагона, она становилась громче, когда тот оказывался рядом, и его песня звучала контрапунктом к множеству других мелодий в голове Джорана. Теперь же возникло ощущение, будто огромная рука сжала постоянно вибрирующие струны у него внутри. Тишина была темной и подавляющей, подобно тени, как если бы он проснулся в ящике, лишенный голоса, словно его держали невидимые руки и могущественные наркотики, пока ему отрезали ногу. Джорран почувствовал, что в нем снова поднимается паника. Холодная белая рука на его теплой и смуглой коже, и он услышал у себя внутри песню совсем тихую, всего лишь шепот великих мелодий, которые там жили всегда, но ему хватило. "Будь спокоен, зовущий», — сказала Гори. "Этот мертвый остров давит на каждого из нас". И он постарался дышать и слушать тихую песню собственной крови и тела. Гори продолжала держать его руку до самого конца короткого пути до жилища старухи. Это место также было источником ужаса. Ведь именно там ему давали снадобье подавлявшее разум, и он едва не оказался среди тех, кого потом отправляли умирать на темные корабли. "Будь спокоен, зовущий, будь спокоен", повторяла Гария. Довольно скоро его принесли в небольшую комнату внутри жилища старухи. Жрица, которая их сопровождала, была дарном, довольно молодая, и хотя она настаивала, что должна осмотреть раны супруга корабля, От нее удалось быстро избавиться, упомянув имя Тиннер. Однако Гарии, а также Мивансу и Фарис, пришлось пойти на уступки и согласиться уйти. Первой комнату покинула Фарис. Из двери она сразу повернула не в ту сторону, стараясь шагать как можно быстрее и углубляясь все дальше внутрь здания. За ней последовала жрица старухи. Хранительница палубы позвала ее жрица старухи: "Ты идешь не туда". Хранительница палубы Однако Фарис не обращала на нее внимания. Как только она скрылась из вида, Миванс улыбнулся Джорану. "Пожалуй, я пойду осмотрюсь", сказал он и исчез, чтобы выяснить, что еще есть внутри. "Так их нет, я займусь твоими язвами на культе". Гари убрала тушку Кивелли и повязку и принялась обрабатывать пораженные места. Он зашипел от боли, когда она нанесла на язвы мазь. "Если бы ты правильно ухаживал за ногой, завучий У тебя бы ничего не болело, верно? Да, кивнул он. Я не стану с тобой спорить. И тут его слова прервала такая острая боль, что ему пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Мяс объяснила ему, что супруг корабля не должен кричать от боли. В какой-то момент в комнату заглянула жрица старухи, но горе рявкнула на нее. — "Вон! Неужели ты не видишь, что я занимаюсь супругом корабля? Если хочешь быть полезной, принеси еды" когда она привела рану в порядок, а труп Кивелли отправился на прежнее место к повернулась, придвинула стул и взяла хлеб из корзинки, которую принесла жрица старухи. А теперь подожди, супруг корабля, хорошо? Потом сможешь спланировать, что делать дальше. Да, ответил Джоран, который еще не до конца пришел в себя после жуткой боли. И это должен быть хороший план. Здесь не появится Кишан, чтобы тебя спасти. У тебя есть только то, что есть сказала Гаре. Я знаю, ответил Джорн, может быть, это хорошо. Я бы не хотел уничтожить еще один остров, спросила Гаре. "Верно", сказал он, но у него не было уверенности, что он сказал правду. Когда Джоран закрыл глаза, он снова увидел летящий пылающий снаряд Иденила, который погружался в глубину. И он спросил себя: "Быть может, было бы неплохо, если бы Кишан поднялся из-под этого острова?" чтобы черный базальт и все остальное развалилось на части. Мясс, уверена, что наши люди находятся где-то на острове Завущей, — сказала Гария, прервав его размышление. "Да", сказал он, слегка приподнявшись. "И мы должны их найти. Многие мертвые, — сказала она. "Откуда ты знаешь?" спросил Джорн. Она посмотрела на него, и в ее глазах он увидел бесконечную печаль, потому что от этого горе Так бывает всегда. Прежде чем он успел спросить, что она имеет в виду, в дверях появилось веселое лицо Миванса. Супруг кораблям, гореем, сказал он. — Жрица-старухи теперь будет впускать на столько по одному. Здесь Куглин, он ждет в очереди с тобой поговорить. Что тебе удалось узнать, Миванс? Джоран снова приподнялся, чтобы Миванс подошел ближе и говорил понизив голос. Они не слишком внимательны, ответил Миванс на всю башню не более десятичасовых. Большая часть нашей команды уже в городе, хотя нам не разрешили его покидать. Остров гораздо больше, чем кажется. Многое находится внутри скалы, но рудники расположены за пределами города. Сколько солдат в городе? Обычную улыбками Иванцы исчезла. Я полагаю, довольно много, но лучше спроси у Куглина. Оценка сил противника у него получается лучше, чем у меня. Тогда почему бы тебе его сюда не прислать, сказал Джоран с опозданием, сообразив что Миван не заслужил таких резких слов. Однако хранитель шляпы его слова скорее позабавили, чем обидели. "Да, ты прав, супруг корабля. С моей стороны глупо отнимать у тебя время". И знакомая улыбка снова появилась у него на лице. "Пожалуй, будет лучше, если я сразу его пришлю", сказал он и вышел из комнаты. Через мгновение появился Куглин. "Супрук корабля", сказал он. "Как дела в городе?", спросил Джорн. "У меня хорошие и плохие новости". Хорошее состоит в том, что эти люди глупцы и слишком себе уверены, сказал Коглин. В каком смысле? В том смысле, что они глупцы, продолжал Коглин. Они настолько уверены в своей безопасности, что стали совсем ленивыми. Они складывают следную старухи рядом с основанием баллисты, чтобы иметь к ней удобный доступ. Одна искра и весь механизм будет уничтожен. Хорошо, я буду рад увидеть, как баллиста рухнет, сказал Джорн. «Ну а плохая новость. В городе многочисленный гарнизон настолько большой, что он сможет выдержать атаку нашей команды. «Не вечно, но у них на рудниках есть солдаты, которых они могут призвать на помощь. Вероятно, не смогут продержаться до тех пор, пока не прибудет подкрепление. На площадь имеется много выходов, и мы не сможем их все блокировать, не привлекая внимания. Джоран кивнул, пытаясь представить, что сделала бы Мяс. Но у меня есть идея, сказал Куглин. Расскажи, когда ты захватишь это место и башню? Впусти сюда всю команду, но позволь кому-то сбежать или пошуми так, чтобы отвлечь солдат от баллисты. Я спрячусь в городе с частью морской стражи, а как только охрана катапульта отвлечётся, мы их атакуем. Но мы можем оказаться в ловушке, Куглин, заметил Джоран. Идеальных планов не существует, супруг корабля, сказал Куглин. Ты можешь погибнуть. Я постараюсь этого не делать, заверил его Куглин. Джоран не сомневался, будь здесь Мяс, она бы придумала какой-то хитрый выход, но ее не было, и решение предстояло принимать ему. А у него умных ответов не находилось. "Не умирай, Куглин", сказал он. "Я уже потерял хорошего друга и не хочу потерять еще одного". Куглин помедлил несколько мгновений, а потом кивнул. Он уже собрался уходить, когда раздался властный голос, привыкший к повиновению. Кто здесь не дает моим жрицам старуху ухаживать за больным, я не стану этого терпеть. Ну, подумал Джоран. Начинается.